Глава вторая. Отец Евфимий. Дионисиат. Я провел несколько дней в греческом монастыре Дионисиате в конце октября 1951 года. Там я познакомился с греком Иссикона, который жил в России, на Кавказе, а оттуда удалился на Афон во время гражданской войны. Звали его отец Евфимий. Ему было лет за шестьдесят, и он отличался мудростью. В монастыре он был библиотекарем. Я имел с ним много замечательных бесед. Раз мы сидели вечером на балкончике его кельи, висевшем над морем, стояла тихая, теплая осенняя погода. Солнце садилось на западе. Небо и море были в золотом сиянии. «Отец Ефимий, — сказал я, — в Кневице я расспрашивал отца Дорофея о чистой молитве, а на Новом Валааме отца Михаила о пределе молитвы. А вы что скажете? Хотя молитвы церковные и даже келейные по книгам и нотам весьма полезны, тем не менее они временны», — ответил отец Ефимий. Не всегда мы имеем книги и ноты. Да и не можем мы все время быть в церкви или в келье. Нужно жить, исполнять послушание. Я не знаю, какая молитва, кроме Иисусовой, может быть непрестанной. Для этой молитвы не нужно ни церкви, ни кельи, ни книг. Молитвой Иисусовой всюду можно молиться. И дома, и на улице, и в путешествии, и в тюрьме, и в больнице. Только научиться надо. А как? Да все равно как. Сначала повторяй ее про себя гласно, сколько можешь, в келье, в дороге, когда людей нет. Но повторяй со вниманием, медленно, плаксивым тоном, вот как нищие клянчут. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Повторяй почаще, когда только есть возможность. А потом повторяй умственно, в уме своем, но также со вниманием и медленно. А потом с дыханием и биением сердца можешь соединить. Только сам не дерзай. А пусть кто-либо, кто сам так подвязается, тебя научит. А то впадешь в помыслы и прочее. И много лет так будет тянуться. А может... И скоро научишься. И пойдет у тебя эта молитва в уме сама, как ручеек. Ходишь ли ты, работаешь ли, или спишь. Я сплю, а сердце мое бдит. А потом и слов не надо, и мыслей никаких, а вся жизнь твоя станет молитвой. Вот как отец Дорофей говорил тебе об Иоанне Молдавском. «А... «Такие люди есть, как старец Иоанн?» «Есть. Да вот неподалеку, здесь же, на Афоне, на Коруле, есть пустынники. Весьма некоторые зашли. А скажите, отец Ефимии, можно узнать, кто высоко подвигся в молитве Иисусовой?» «Как же можно? А как?» «А вот, если хочешь у кого поучиться молитве, то выбирай старца тихого и смиренного, который никого не осуждает, разве юродствует и не раздражается, не кричит, не командует. А то есть и такие старцы, которые сами собой еще не овладев, пускаются другими верховодить. Они, пожалуй, внешнюю, техническую, так сказать, сторону молитвы изучили, но духа ее не получили. Сам посуди. Как может осуждать других тот, кто сам постоянно взывает? Помилуй мя грешного. А скажите, отче, какой самый высокий подвиг? Юродствовать, конечно. Ибо мудрость века сего, безумие пред Господом. И обратно. Это тяжкий подвиг, и пускаться на него нельзя, кроме как по совету старца. А потом? Ну, странничество, вот как автор откровенных рассказов странника, «Миру это тоже почти что безумие». Ну а потом отшельничество, затворничество и простое монашество. Но помни, не внешность важна, а внутренняя. Есть и юродивые притворные, и странники бездельные, и отшельники высокомудрые, и затворники всех осуждающие, и монахи непутевые. Спастись всюду можно, и в миру, только в монастырях или в пустыньке легче, менее соблазнов, но и в монастыре, если не будешь молиться как следует, то осуетишься, и не только растеряешь, что имел, но и придешь в худшее состояние, И даже совсем отпадешь от Бога. Это случается. Скоро ли к вечерне будут бить, отец Ефимий? Скоро, — ответил он. Да вот, уже стучат. Пора идти в церковь. Мы ушли с балкончика и по коридорам и лестницам спустились в кафликон. Весь в сиянии золотого заката. Служба началась медленно, истово, как обычно на Афоне. Свети тихий, святые славы бессмертного Отца Небесного, Святаго Блаженного, Иисусе Христе, Пришедший на запад солнца, видевший свет вечерний, Поем Отца, Сына и Святаго Духа, Бога. Вечером я вышел на балкончик своей кельи и смотрел на усеянное бесчисленными звездами небо. Отец Ефимий тихо подошел ко мне. Смотрите на небо, видите, какое величие и какая красота творения. А как и что размышлять не надо, а наступит время, то и поймете многое, как достигается высокой молитве. Разумом тут не поймешь, а нужно озарение. А в миру за заботами люди ничего этого не замечают, а как свиньи, прости Господи, смотрят в землю и желудей ищут. Истинное счастье и красота тому открываются, кто в Боге живет. Да, велика и благодатна сила молитвы, По сравнению с ней все прочее — прах, суета-сует и всяческая суета.